Глава 3. В тот вечер они выступили обратно к базовому лагерю коалиции Южан. Люйцзинь лежал среди лесов провинции Обезьяна, на неплодородных известняках, в местности, которую годами опустошали бандиты, военные наместники, голод и эпидемии. В древние времена город был столицей провинции Обезьяна и славился пышной растительностью и каменными храмами. элегантно вписанными в окружающей бамбуковой рощи. Теперь от прежнего великолепия остались одни развалины, частично размытые дождями, а частично поглощённые лесом. Это делало город отличным укрытием. Жители провинции Обезьяна веками гордились способностью в трудные времена сливаться с горами. Строили дома на сваях или на деревьях, чтобы уберечься от тигров. прокладывали извилистые тропы по лесу, невидимые для посторонних глаз. Во всех старинных легендах жителей провинции обезьяна представляли как отсталые горцы, троссы, которые прячутся на деревьях и в пещерах, пока рядом грохочут войны, но благодаря своим традициям они и выжили. Куда мы идём? ворчал Судзы всю неделю, пока они поднимались по холмам, Не встречая на пути ничего, кроме бесконечных ухабистых троп в горном лесу. Там ничего нет. Это ты так думаешь. Рин наклонилась, чтобы проверить знаки у подножия тополя, указывающие, что они по-прежнему на верном пути, и жестом велела колонне следовать за ней. Выше идти стало проще, чем она ожидала. Блестел подтаивший лёд. Под снегом мелькала зелень, которой ещё не было, когда Рин проходила здесь 2 недели назад. Вопреки всему, коалиция Южан протянула до весны. Зима в провинции Обезьяна стала для коалиции Южан суровым испытанием. Постоянно шёл не снег, а град. Невозможно было дышать в холодном сухом воздухе. Земля была твёрдой, колючей и бесплодной. Солдаты находились на грани голода и наверняка начали бы голодать, если бы не устроили набег на Мугенский анклав неподалёку, где обнаружили богатые запасы провизии. Солдаты не поделились находкой. Рин не могла забыть лица тощих и измождённых горожан, которые вышли из укрытий, и как их радость быстро сменилась ужасом, когда они поняли, что освободители просто растащили амбары с зерном. Рин изгнала из головы эти воспоминания. То была необходимая жертва. Будущее всей страны зависело от коалиции южан. Какое значение имеют несколько жизней? Что ж, кое-что проясняется, пробормотал Судзы, продираясь сквозь подлесок. О чём это ты? Освободительная армия не станет скрываться в лесу, правда? Если хочешь отвоевать обратно территории, то остаёшься жить в освобождённых поселениях, расширяешь базу, укрепляешь оборону, чтобы мугенцы не смогли вернуться. Но вы, самые настоящие хищники, вы освобождаете города только для того, чтобы собрать с них дань. Что-то я не слышала твоих жалоб, когда вытащила тебя из того подвала. Как скажешь, принцесса, насмешливо произнёс Судзы. Но ты не спасительница юга. Ты будешь прятаться здесь, пока всё не закончится. Ей пришло в голову несколько извитительных ответов, но Рин промолчала. Проблема в том, что он прав. Коалиция южан вела себя слишком пассивно. Была слишком медлительной и не начинала масштабную кампанию по освобождению страны, Ирин это выводило из себя. Приоритетом командования коалиции, засевшего в Рюдзине, по-прежнему оставалось выживание, а значит, они просто прятались в горах, напрасно теряя время, пока республиканцы Вайшхры бьются за контроль над севером. Но и выживали-то они с трудом, и долго такое положение не продлится. Пока что они были в безопасности в Рюдзине, но город в конце концов превратится в их могилу. Однако Рин может всё изменить, если настоять на том, чтобы отправить всех солдат на юг. Это скоро изменится. Рин воткнула острый шест в каменистую тропу и подтянулась на крутом склоне. Вот увидишь. Ты заблудилась, сукаризный сказал Судзы. Вовсе нет. Она безнадёжно заблудилась. Рин знала, что они близко, но понятия не имела, как добраться до города из этого места. Через 3 месяца, устроив десятки вылазок, Рин по-прежнему не могла найти проход в Рюйдзинь. Так и было задумано, чтобы город мог служить убежищем. Рин пришлось запустить в воздух замысловатую фигуру из пламени, тогда из-под леска вышли часовые и направили их на нужную тропу, прежде невидимую, которая теперь стала казаться очевидной. Рин пошла дальше, проигнорировав ухмылку Судзы. Ещё через полчаса подъёма за деревьями, словно оптическая иллюзия, появился лагерь. Он был так искусно замаскирован, что Рин иногда казалось, стоит ей моргнуть, и лагерь исчезнет. За окружающим лагерь чистоколом из бамбуковых шестов собрался народ, рассматривая что-то на земле. Из-за чего переполох, поинтересовалась Рин у ближайшего часового. Наконец-то убили того тигра, объяснил он. Правда, сегодня утром нашли мёртвым, мы его освежуем, но люди никак не могут договориться, кто получит шкуру. Тигр досаждал лагерю с тех пор, как войска Рина отправились в Худлу. Его рычание приводило в ужас часовых. По ночам из хранилищ пропадала вяленая рыба. После того, как тигр утащил из шатра ребёнка и бросил наполовину съеденное тельце у ручья, Наместник провинции обезьяна приказал снарядить охотников. Однако они вернулись измотанными и с пустыми руками, и с царапанными о колючки. «Как же вам удалось?» — спросил Катый. «Отравили лошадь», — сказал часовой. «Она уже умирала от несварения желудка, иначе мы бы с ней не расстались. Вкололи ей опиума и стряхнина и положили тушу там, где ее мог обнаружить тигр, а утром нашли зверюгу, закоченел как деревяшка». Видишь, сказала Рин Катэю. Отличный план. Но не имеет ничего общего с твоим планом. Опиум убивает тигров, и буквально и метафорически. Из-за опиума эта страна уже проиграла две войны, отозвался Катэй. Из уважения к тебе я не говорю, что ты глупан, но план идиотский. У нас есть плодородная земля, Мукс с радостью её выкупит, а если мы посеем мак хотя бы в нескольких районах, то получим серебро, в котором нуждаемся. И армию наркоманов. Не обманывайся, Рин, ты правда этого хочешь? Рин уже собралась ответить, но тут её взгляд привлекло нечто за спиной Катя. Чуть в стороне от толпы стоял высокий мужчина, скрестив руки на груди и наблюдая за Рин. Он ждал её. Это был Ду Джуден, правый рука вожака бандитов Малььена. Заметив взгляд Рин, он поднял брови, и она кивнула в ответ. Он махнул рукой в сторону леса, повернулся и скрылся среди деревьев. Рин коснулась руки Кате. Скоро вернусь. Катей тоже заметил Джуденя и вздохнул. Ты по-прежнему на этом настаиваешь. Не вижу других вариантов. он замолчал на мгновение. «Я тоже», — в конце концов признал он. «Но будь осторожна, люди наместника наблюдают». Рин встретилась с Джуденем на обычном месте, под кривой рябиной в трех милях от лагеря, где сливались два ручья. Громкое журчание заглушало голоса от желающих подслушать. «Ты нашла, Яна Судзы?» Взгляд Джуденя с опаской шнырял по сторонам. Шпионы наместника провинции Обезьяна были в Рюдзине повсюду. Рин не удивилась бы, если бы кто-то проследил за ней от лагеря. Она кивнула. Пришлось его убеждать, но он здесь. И какой он высокомерный, докучливый, да поморщилась она, вспомнив самодовольную и хитрую ухмылку Судзы. Значит, похож на тебя. Очень смешно, протянула Рин. Но он знает своё дело и хорошо знаком с местностью. У него хорошие связи с местным населением, и, вероятно, он может получать лучшие разведданные, чем мы. А еще он привел с собой 500 опытных солдат. Они готовы за него умереть». «Отлично», — сказал Джудень. «Главное — убедиться, что они готовы умереть из-за тебя». Рин стрельнула в него улыбкой. Джудень не был уроженцем провинции Обезьяна. Он был сиротой войны с провинцией Крыса и вступил в банду Мальена, как и многие другие, оставшись без крова в отчаянном положении и яростно желая двигаться дальше любой ценой. Но самое главное, в отличие от других руководителей коалиции Южан, он не хотел просто выжить. Он тоже считал, что здесь в Рюдзини они медленно умирают. Он хотел двигаться дальше на юг. И как Ирин готов был пойти на решительные действия, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки. Как дела у Мальена? спросила Ирин. Ему стало хуже, ответил Джудэн. Если честно, может, со временем он бы и сам скопытился, но мы не можем рисковать, что он вдруг поправится. Ты же хочешь поскорее начать действовать. Он передал Ринпу зырёк с густой жёлтой жидкостью. Осторожнее, не разбей. Рин взяла склянку за горлышко и аккуратно опустила в карман. Ты варил яд сам? Ага, я не могу не признать, что с удовольствием Рин похлопала по карману. Спасибо. Пойдёшь прямо сейчас? спросил он. Вечером сначала нужно встретиться с Гужубаем. В последний раз попробую его убедить. Они оба знали, что встреча ни к чему не приведёт. Рин неделями спорила с наместником провинции обезьяна на одну и ту же тему. Она хотела покинуть рюдзинь, а он хотел остаться в горах, и союзники по коалиции Южан с ним соглашались. У них было три голоса, а у Рин всего один. И теперь Рин собиралась поменять расклад. Но ещё рано. Не стоит действовать в спешке, так она слишком рано выложит свои карты. Всему своё время. Сначала она даст наместнику провинции Обезьяна последний шанс. Пусть он считает, что она готова сотрудничать и обезничить. В Сенегарде она научилась обуздывать свои порывы. Лучшие планы держались в секрете, пока не были выполнены. Скрытый до поры нож вонзается глубже. С возвращением, сказал наместник провинции Обезьяна. Лиу Гужубай устроил штаб-квартиру в одном из немногих уцелевших с давних времён зданий, в квадратном каменном храме, три стены которого заросли мхом. Гужубай выбрал это место ради безопасности, а не ради удобства. Внутри почти не было мебели, лишь печь в углу, два ковра и простой стол в центре холодной продуваемой сквозняками комнаты. Рин и Катай сели напротив наместника, словно два студента, прибывшие к учителю домой на урок. "Я привезла подарки", сказала Рин. "Да, я видел", кивнул Гужубай. Не могла удержаться, чтобы не поставить своё клеймо, да. Просто чтобы они знали, кто главный. Ну, надо полагать, судзы теперь знает, поднял бровь Гужубай. Если только вы не собираетесь его обезглавить. Рин улыбнулась, яростно желая врезать пылающим кулаком ему в глотку. Когда она сбежала из Орлонга на корабле Чёрной Лилии с кровавым месивом вместо ладоней, то думала, что наместник провинции Обезьяна отличается от тех кошмарных людей, с которыми ей до сих пор приходилось иметь дело, что он выполняет обещания. что считает её не оружием, а союзником и поставит её командовать армией. Как же она ошибалась. Она недооценила Гужубая. Он был умён и не случайно только он из всех наместников выжил во время жестокой чистки в Лайшере в Орлонге. Он разбирался в хитросплетениях высокой политики лучше, чем кто-либо другой, потому что всю жизнь только ею и занимался. Гушубай знал, как получить народную поддержку, как завоевать доверие и любовь. За 20 лет он привык сам всем заправлять и не желал делиться властью. Мы вроде бы сошлись на том, что если в худли всё получится, начала она. И всё получилось. Ты можешь и дальше командовать этими войсками. Лейтенанты Шэнь и Лин тебя хвалят. Мне недостаточно одного отряда. Мне нужна армия. Давай не будем притворяться, что ты с ней справишься. Я только что освободила город с минимальными потерями. Твой исключительный талант сжигать всё на своём пути ещё не делает из тебя командующего. Гужубай делал ударение на каждом слове, будто иначе Рин его не поймёт. Ты ещё учишься налаживать связи и добывать ресурсы. Не торопись, дитя. Тебе ещё многому нужно научиться. Это не Синегард, который бросает неподготовленных детей в войну. Мы найдём тебе подходящее занятие, дай только срок. От его снисходительного тона Рин сжала кулак, а её взгляд сосредоточился на бьющихся на шее Гужубая венях. Они были так хорошо видны, так легко было бы их вскрыть. Если бы только это было возможно. Но если Рин хоть пальцем тронет Лиу Гужубая, она не выберется из рюдзыня живой. Катай легонько пнул её под столом. Не надо. Рин скорчила ему рожу. Я знаю. Если Рин была отвержена спиркой а катай сенегардской элитой, то наместник провинции обезьяна, истинным сыном Южан, угловатым и широкоплечим после многих лет тяжкого труда, с глубоко посаженными умными глазами на изборождённом морщинами лице Рин покинула Юг при первой же возможности наместник провинции обезьяна стражался и мучился на юге всю жизнь он видел как его бабушка выпрашивала на улицах подаяние на чашку риса во время лунного нового года за единственный медяк в день до изнеможения погонял буйвола Сражался в потрепанных бригадах провинции за Триумвират во время Второй опиумной войны. Он стал наместником, не унаследовав титул, а благодаря крайнему чистолюбию, медленно поднимаясь вверх по карьерной лестнице, пока все солдаты вокруг умирали. В 13 лет он записался в армию, всего за одну серебряную монету в месяц, и остался в армии на всю жизнь. Оба его младших брата погибли в боях против Федерации. Его клан, когда-то обширная семья из сельской местности, поредел из-за пристрастия к опиуму. Гужубай пережил самое худшее, что случилось со страной за последний век, и умение выживать было его главным талантом. Он стал солдатом по необходимости и превратился в наместника с неоспоримым авторитетом. Но что важнее, он был южанином, эти горы у него в крови. Любой видел это в его усталых плечах, в хмуром блеске глаз. Пусть Ирина и обладала невероятной силой, но Лиу Гужубай символизировал саму суть юга. Если она его покалечит, народ провинции разорвет ее на части. Так что ей пришлось пойти на компромисс. «Я слышала, на севере наметились изменения», сменила тему Рин, стараясь говорить нейтральным тоном. «Ничего не хотите мне рассказать?» Есть кое-что новое. Если Гужубая и удивила её внезапная уступчивость, он не подал вида. Он подвинул по столу письмо. Твоя подруга ответила. Это пришло вчера. Рин выхватила первую страницу и начала жадно поглощать строчки, передавая страницы Катою, как только заканчивала читать. Новости с севера всегда просачивались мелкими порциями. То за несколько недель ничего, а потом вдруг целый вал информации. У коалиции Южан в республике было лишь несколько шпионов, и большинство из них девушки-мук, белокожие и тщательно скрывающие свой акцент чёрные лилии, которых отправили в Орлонк работать в чайных домах и их горных притонах. Венка тоже отправилась на север. С такой белой кожей, хорошеньким личиком и безупречным сенегарским выговором, Она без труда внедрилась в аристократическую среду официальной столицы. Поначалу Рин беспокоилась, что её узнают, как никак она ведь пропавшая дочь бывшего министра финансов и не может не привлекать внимания. Но, судя по отчётам Венки, она полностью преобразилась с помощью одного лишь парикa и нескольких капель косметики. "Никто не обращает внимания на моё лицо", писала Венков вскоре после прибытия в Сенигард. Как оказалось, куколки Синегарда на удивление похожи друг на друга. В её докладе не содержалось никаких сюрпризов. Вайшра по-прежнему сражается за север, наместники и их наследники мрут как мухи, долго они не протянут силы на исходе. Вайшра превратила сожжённые города в мёртвые зоны. Скоро всё будет кончено. Это было не новостью, лишь форсированием событий, тянувшихся уже несколько недель. Дисперянцы, союзники Вайшры, опустошали сельскую местность с помощью дирижаблей, оставляя после себя только жуткий ландшафт с воронками от бомб. Есть упоминание о том, что Вайшра собирается повернуть на юг, спросила Рин. Пока нет, но это письмо всё, что у нас есть, ответил Гужубай. Значит, ему пока на нас плевать, заметила Рин. Нам повезло, добавил Катай. Но это лишь вопрос времени. Великая демократия наместника провинции Дракон и Нявайшры, во имя которой он опустошал города и окрасил воды Муруя в алый цвет, так и не родилась. До да этого и не входило в его намерения. Уже через несколько дней после победы над императорским флотом У Орлонго он убил наместников провинций Петух и Свинья, а себя объявил президентом Республики Никан. Но править ему пока что было нечем. Многие бывшие офицеры ополчения, включая любимца императрицы генерала Дзюня Лорана, избежали расправы в Орлонге и ускользнули на север, в провинцию Тигар. Теперь объединённые силы остатков ополчения окрепли и давали отпор гисперианцам. Почти, судя по каждому новому отчёту, достигшему Рюдзиня, республика продвигалась всё дальше и дальше на север. Это значило, что время истекает. Коалиция Южан всего лишь восстание, одно из многих. Пока что руки Вайшры связаны мятежом Дзюня, не говоря уже о наводнивших страну бандах, которые немедленно возникали после войны на месте отсутствующей местной власти. Но долго это не продлится. Дзюнь не сумеет победить войска Вайшры, пока того поддерживают дерзабли гисперианцев. Никак не сможет победить тысячи солдат геспирианцев с аркебузами, чьи пули косят ряды армии Дзюня. Рин была признательна Дзюню за то, что дал им такую долгую передышку, но рано или поздно Вайшра обратит внимание на Юг, обязательно обратит, пока Рин ещё жива. И столкновение неизбежно. Но когда эта минута настанет, Рин предпочла бы нападать, а не обороняться. Вы знаете моё мнение, сказала она Гужубаю. Да, Рунин, знаю. Он посмотрел на неё как утомлённый отец на непослушного ребёнка. И всё-таки снова напомню: мы здесь просто умираем. Если мы сейчас же не пойдём в атаку, это сделает Неджа. Мы должны застать его врасплох, и сейчас как раз. Тебе придётся убедить не только меня, Ни один участник коалиции Южан не хочет за зря растрачивать силы. Эти горы их дом. А когда приходят волки, люди прячутся за стенами. Здесь дом лишь для некоторых из вас. Он пожал плечами. Ты вольна уйти, когда пожелаешь. Гужубай мог позволить себе блефовать. Он знал, что ей некуда податься. Рин раздула ноздри. Давайте хотя бы это обсудим, Гужубай. Обсудим на совете. Тон наместника ясно давал понять, что о уединце окончено. Можешь изложить свою просьбу остальным, если так настаиваешь. Хотя признаюсь честно, это становится немного назойливым. Я буду повторять эти слова, пока кто-нибудь не прислушается, отрезала Рин. Как пожелаешь. Ты любишь усложнять себе жизнь. Кати снова пнула её под столом как раз когда они уже вставали. "Я знаю", пробормотала Рин. "Знаю". Когда она вышла за дверь, сердце Рин слегка заныло. Ей так хотелось, чтобы Гужубай согласился. Она была готова к компромиссам. Она терпеть не могла сопротивляться в одиночестве. Ей нравилось работать в связке. Всё было бы намного проще, если бы он согласился. Но если он останется непреклонен, придется заставить его поменять мнение. Поужинали по-быстрому. Рин и Катой за секунды опустошили свои миски. Не потому, что проголодались. Если есть быстро и не задумываясь, проще не обращать внимания на подгнившие овощи и кишащие в рисе личинки. Питание в столовой становилось все хуже с каждым разом, когда они возвращались в Рюйдзинь. А повара теперь не просто перестали вынимать из чанов насекомых, но и разводили их в качестве питательной субстанции. Теперь рин регулярно питалась кашей из муравьев, хотя каждый раз перед первым глотком приходилось подавлять рвотный рефлекс. Не начали гнить пока только корни шаню, клейкие белые клубни, прилипающие к горлу каждый раз, когда рин силилась проглотить кусок. Клубни шианю выдерживали морозы и росли в горах повсеместно. Рин даже пристрастилась к ним. Они насыщали, их легко было готовить, а сладостью у шианю слегка напоминали вкус свежего хлеба. Но то было много месяцев назад. С тех пор вкус сырых шианю, сушёных, шианю вареных, шианю печёных, шианю начал вызывать у Рины отвращение, а от одного запаха её тошнило. И всё же шаню оставались единственные свежие питательные пищи, которую можно было раздобыть. Так что пришлось глотать. Покончив с едой, она встала и решила навестить главаря бандитов Малььена. Каты пошёл было следом, но Рин покачала головой. Я я одна справлюсь, не стоит тебе это видеть. Каты не стал спорить. Рин знала, что ему не хочется идти. Ладно, досталось, надо бьё. А оно у меня в кармане. А ты уверена, что давай не будем, отрезала она. Мы уже тысячу раз об этом спорили. У тебя есть вариант получше? Он вздохнул. Тогда сделай это быстро, не тяни. С какой стати я вдруг буду медлить? Рин, ладно, ладно. Рин хлопнула его по плечу и зашагала к лесу. Мальен жил в пещере неподалёку от северной границы Рюдзиня. Прежде Рин не смогла бы подобраться близко к его личному жилищу. По пути ей как минимум трижды приставили бы к горлу нож. Но в последнее время охрана Мальена стала работать с прохладцей. Завидев Рин, караульные молча кивнули и пропустили её. Ни один не посмотрел прямо в глаза. Жена и дочь Мальена сидели у входа в пещеру. При виде Рин они встали. В их широко раскрытых глазах читались страх и отчаяние. Они уже знают, поняла Рин. Услышали, как люди шепчутся. Или их предупредил кто-то из главари, может, даже Джудэн, чтобы спасти им жизнь. Вам лучше уйти, сказала Рин. Когда Рин заходила в пещеру, жена Мальена схватила её за руку. Пожалуйста, не надо, взмолилась она. Ничего не поделаешь, сказала Рин, выдернув руку. И не пытайся меня остановить. И если ты его пощадишь, он сделает всё, что скажешь. Нет нужды. Не сделает. Так что мне придётся. Надеюсь, вы с ним попрощались. Они знали, что произойдёт. Люди Мальена знали. Ирин подозревала, что знал и наместник провинции обезьяна, а может даже сам одобрил. На его месте она бы так и поступила. А что же ещё поделать, если один из генералов понуждает вести войну? которую ты не можешь выиграть неизбежные потери. В пещере воняло от дуряющей тошнотворной смесью горьких травяных снадобий и застарелой рвоты. С тех пор, как Ринат была в Худлу, Лен страдал от страшной лёгочной лихорадки. Время было выбрано идеально. В то утро, когда Ринат отправилась в поход, она заключила сделку с джуддением Если Мальен будет еще жив к ее возвращению, но в том же плачевном состоянии, они ухватятся за этот шанс. И все же она не ожидала, что Мальен так быстро сдастся болезни. Его тело под простынями выглядело съежившимся и иссохшим. Казалось, он потерял половину веса. В уголках губ запеклась кровь. С каждым его вздохом по пещере раскатывалась ахореского хрипа. Мальен был уже наполовину мёртв. Судя по его виду, то, что собиралась сделать Ирин, и убийством ты не назовёшь. Она лишь ускорит неизбежное. Приветствую, генерал. Она уселась на край постели. При звуках её голоса глаза Мальена распахнулись. Рин говорили, что болезнь повредила его голосовые связки. Джудд Денн сказал, что у Мальена идёт горлом кровь, когда тот пытается говорить. А если он волнуется, то начинает задыхаться. При этой мысли Рин ощутила лёгкую радость. У него не выйдет ни дней измываться, проклинать и орать, а она может насмешничать сколько влезет. Ему-то придётся лишь лежать и слушать. Рин могла бы просто сделать своё дело и уйти. И рациональная, прагматичная часть её существа буквально вопила, заклиная так и поступить. Было рискованно оставаться здесь долго и разговаривать, ведь могли подслушать шпионы Гужубая. Но она так ждала этой встречи. Хотела сказать ему, почему он должен умереть. Хотела насладиться этой минутой. Рин заслужила. Она помнила, как безумно он орал, когда она предложила послать войска в провинцию Петух. Называла её сентиментальной декаркой с кожей цвета грязи, свиньёй подстрекающей к войне. Напустился даже на Гужубая за то, что включил Малявку в военный совет. Говорил, что ей лучше вернуться к своему отродью. Вероятно, он даже этого не помнит. Такой уж он, шумный, говорливый тип, вечно бросает оскорбления, даже не поперхнувшись, считая, что его всегда защитят от мести собственная сила и преданность соратников. Помнишь, что ты говорил, когда я впервые попросила дать мне командование? Спросила Рин. В уголке губ Малььена запо пузырилась слюна. Рин подобрала с пола окровавленную тряпку и вытерла его губы. "Ты сказал, что я тупая сучка без опыта командования и с прирождённым отсутствием разума". Она хмыкнула. "Твои слова. Ты назвал меня пустоголовой идиоткой, которая заполучила силу, но не знает, что с ней делать. Сказал, что мне следует знать своё место". мол, спирцы не созданы для того, чтобы принимать решения, их удел подчиняться. Мальен выдавил что-то нечленораздельное. Рин откинула спутанные волосы с его лица. Он так сильно потел, что казался словно намазанным маслом. Вот бедолага. Я пришла на Юг не для того, чтобы снова стать чьей-то игрушкой. Тебе следовало бы это знать. Прежде она уже служила двум хозяевам. И каждый по очереди её предал. Она доверяла Дадзы, а потом Вайшре. И оба продали её не моргнув глазом. Теперь Рин сама распоряжалась своей судьбой. Она сунула руку в карман и вытащила пузырёк. Леса вокруг Рюдзине кишели толстыми жёлтыми скорпионами. Солдаты научились отгонять их от лагеря горящей лавандой и ставили ловушки. Но полюсу нельзя было пройти и 10 шагов, чтобы не наткнуться на гнездо. А чтобы наполнить пузырёк ядом, хватит и одного гнезда. Я не буду об этом сожалеть, сказала она. Тебе не следовало вставать у меня на пути. Она поднесла склянку к губам Мальена. Тот дёрнулся, пытаясь откашляться и выплюнуть яд, но Рин стиснула его челюсти и заткнула ему нос пальцами, пока жидкость не попала в горло. Через минуту он перестал сопротивляться. Рин выпустила его. Ты умрёшь не сразу, сказала Рин. Яд скорпиона парализует, сковывает все мышцы. Она промокнула слюной яд с его подбородка к краю одеяла. Через некоторое время тебе станет трудно дышать. Ты попытаешься позвать на помощь, но не сможешь открыть рот. «Уверена, что жена зайдет тебя проведать, но она знает, что уже ничего не поделаешь, знает, чем я тут занимаюсь. Наверное, нарисовала себе мысли на всю картину. Но, может, она еще тебя любит и проводит в последний путь. Хотя, если бы она тебя любила, то перерезала бы тебе горло». Рин встала. В голове бурлило странное возбуждение. Колени дрожали, голова слегка кружилась от неожиданного прилива энергии. Это было не первое её убийство, но впервые убийство обдуманное и спланированное. Она впервые убила человека не от отчаяния, а хладнокровно и намеренно. И от этого она чувствовала себя, она чувствовала себя прекрасно. Рин не нужна была трубка, чтобы показать это Алтану. Она слышала его хохот так явственно, словно он стоял рядом. Ирин чувствовала себя чудесно, как будто может перемахнуть через горы одним прыжком, если захочет. Дрожь в руке никак не прекращалась. Склянка выпала из пальцев и разбилась о землю. Сердце бешено колотилось, по венам растеклась эйфория. Ирин в смятении вышла из пещеры. Я поведу в провинцию Петух два полка, сказала Ирин. Как говорит судзь Мугенцы в основном там, по плоской равнине проще перемещаться. Мы всё это время дрались не на том фронте. Они не идут в горы, потому что не хотят. Им достаточно продвигаться дальше на юг. Руководство коалиции Южан собралось за столом в штабе наместника Гужубая. Он сам, как прирождённый лидер, сидел во главе стола. Справа от него сидел Лиу Дай. бывший провинциальный чиновник и давний союзник Гужубая. Ещё правее Джуддэн в качестве заместителя Мальена, но из уважения к последнему оставили один пустой стул. Судзи сидел в дальнем левом углу, скрестив руки на груди и ухмыляясь, словно уже разгадал эту шараду и понял её суть. Если ударим быстро, продолжила Рин. То есть разгромим главные силы, пока они не успели перегруппироваться, то можем захватить инициативу. «Не далее, как этим утром, ты хотела идти на север, драться с Вайшрой», — сказал Гужубай. «А теперь стремишься на юг. Ты не можешь сражаться на два фронта, Рин. Так который из них?» «Нужно идти на юг, чтобы обрести достаточно сил для обороны от гесперианцев», — объяснила Рин. Если отвоюем Юг, то будем жить в тепле, получим амбары полные провизии, доступ к речным путям, арсеналам, да кто знает, что ещё мы сумеем отобрать у мугенцев. Наша армия пополнится тысячами бойцов, и у нас будет достаточно припасов для них. Но если сначала не разделаться с мугенцами, мы окажемся в ловушке в этих горах. В этих горах мы в безопасности, прервала её Лиудай. Много веков никто не вторгался в Рюдзин. Природа слишком враждебна. Здесь нечего есть, отрезала Рин. А источники воды иссякают. Мы не можем жить здесь вечно. Э, мы это понимаем, сказал Гужубай. Но ты просишь слишком многого. Половина наших солдат всего пару месяцев назад впервые в жизни взяла в руки меч. Нужно дать им время. Вайшра не даст им времени. Огрызнула Сирин. Как только он разделается с Дюнем, так сразу похоронит и нас. Рин поняла, что проигрывает. Это было ясно по их скучающим скептическим лицам. Она понимала, что её слушают лишь из вежливости. Это просто очередная перепалка в давнем споре, как десятки подобных. Они зашли в тупик. У Рин есть огонь, но ничего больше. А остальные были закалёнными в боях людьми, которые, как бы ни утверждали обратное, не желали делиться властью с девчонкой вдвое моложе. Рин это знала, но просто не могла постоянно молчать. С провинцией Питох покончено, сказал Гужубай. Мугенцы наводнили её как муравьи. Теперь наша стратегия выживание. Мы можем сохранить провинцию Обезьяна. Мугенцы не выживут в горах. Не отказывайся от этого убежища, Рин. Он говорил так, будто решение принято давным-давно. Ирин вдруг ощутила внезапный укол подозрений. Вы знали, сказала она. Знали, что они возьмут провинцию Петух. Гужубай и Лиудай переглянулись. Ронин знали с самого начала, её голос сорвался на крик. Щеки горели. Гужубай говорил с ней не просто с обычной снисходительностью, а с открытым презрением. Рин проклинала себя за несдержанность. Вы знали всё это время и не сказали мне. Это всё равно не играет роли. Об этом знали все вокруг. Она взмаха жестом комнату. С пальцев посыпались искры. Рин не могла сдержаться. Участники коалиции отшатнулись, но это не доставило ей радости. Она была слишком престижна. Чего ещё ей не сказали? Гужубай откашлялся. Учитывая твою импульсивность, мы сочли неразумным. Да пошли вы все, выкрикнула она. Я член совета, я выигрываю для вас сражения и заслуживаю. Факт остаётся фактом. Ты импульсивна и безрассудна, о чём свидетельствуют непрекращающиеся просьбы доверить тебе командование. «Я заслужила командовать армией! Именно это мне обещали!» Гужубай вздохнул. «Мы не будем снова возвращаться к этому спору!» «Послушайте!» — Рин хлопнула кулаком по столу. «Если ни один из вас не желает делать первый шаг, то пошлите меня! Дайте мне две тысячи человек! Всего вдвое больше, чем понадобилось, чтобы взять худлу! Этого хватит!» Мы оба знаем, что это невозможно, но это ваш единственный шанс уцелеть. Разве, спросил Гужубай. Ты в самом деле считаешь, что мы не сумеем выжить в горах, или просто хочешь погнаться за Неджей? Рин хотелось его ударить, но она была не так глупа, чтобы клюнуть на эту наживку. Семья Инь не позволит нам жить спокойно, сказала она. Рин знала, как действует Вайшра. Он оценивает угрозы, прошлые, настоящие и потенциальные, и терпеливо разделяет их, загоняет в угол и уничтожает. Он не прощает былых прегрешений и всегда доводит начатое до конца. А теперь Рин, когда-то его лучшее оружие, стала главной угрозой. Республика не захочет делиться территорией, она просто сотрёт вас с лица земли. так что уж простите за мысль ударить первыми. — Мы в Айшри неинтересны, — наместник провинции обезьяна поднялся. — Ему нужна ты. В воздухе между ними повис тяжелый сгусток выводов. И тут открылась дверь. Все потянулись к мечам. — Господин! — выдохнул запыхавшийся адъютант. — Не сейчас! — рявкнул наместник провинции обезьяна. — Простите, господин! Нервно сглотнула Дютант. Мальян только что скончался. Рин слегка расслабилась. Ну наконец-то. Гужубай уставился на Дютанта, не находя слов. Рин заговорила прежде, чем пришли в себя остальные. Так значит, место вакантно. Эмее уважение, возмущённо отозвался Ли Удай. Рин eyebrow не повела. Место вакантно, и я лучше всего для него подхожу. Ты не дотягиваешь по рангу, сказал Гужубай. Рин закатила глаза. Ранг имел значение в настоящей армии, а не в лагере бандитов, засевших в горах в надежде, что дирижабли просто пролетят мимо, не заметив нас. Люди не станут тебя слушаться, возразил Гужубай. Они почти тебя не знают. И тут впервые заговорил Джудень. «Мы ее поддержим». Гужубай осекся и уставился на Джуденя, словно не верил своим ушам. Рин подавила смешок. «Она права», — сказал Джудень. «Мы здесь просто умираем. Нужно выступить, пока мы еще способны драться. И если вы нас не поведете, это сделает она». «Ты не получишь всю армию», — объявил Гужубай. «Максимум полторы тысячи человек». «Две тысячи», — сказал Судзи. Рин изумленно покосилась на него. Судзи передернул плечами. «Железные волки тоже пойдут на юг. Нам уже давно не втерпешь». «Ты же говорил, что тебе плевать на коалицию южан», — заметила Рин. «Я говорил, что мне плевать на остальную часть империи. А это другое. Там мой народ. А судя по тому, что я видел...» Только у тебя хватит смелости наступать, а не отсиживаться здесь в ожидании смерти. Рин хотелось рассмеяться. Вскинув голову, она оглядела сидящих за столом, не осмелится ли кто возразить? Лиу Дай поёрзал. Судзы подмигнул ей. Признав поражение, Гужубай промолчал. Рин была уверена. Он знает, что она совершила. Это не для кого ни секрет. Она бы призналась, если бы он спросил, но Гужубай ничего не мог доказать, и никто ему бы не поверил. По крайней мере, треть людей была настроена против него. Это тоже ни для кого не было секретом, лишь подтвердило уже давно ходившие слухи. Джу деньки внул ей. Ваш ход, генерал Фан. Рен так понравилось, как это звучит, что она не могла сдержать улыбку. Значит, решено. Рина глядела собравшихся за столом. — Я веду третью дивизию из железных волков в провинцию Петух. Выступаем на рассвете.